«Глава 87 «Удивлены?» Поднял брови посол и усмехнулся. «Скажем так, он у нас бастард, но в силу того, что других претендентов на престол нет, он единственный, кто на него может претендовать!» «Вы хотите сказать?» Произнесла я, глядя прямо в глаза послу, что старый король тоже дракон. «Я в такие подробности не вдавался!» Заметил посол, вставая из-за стола. «Я встала из-за стола, пройдя в спальню, где меня ждала будущее я». «Итак», – прокашлялась я, видя, как Аларина робко встает. «Представь себе, что за этой дверью дракон». «Представила!» – полушепотом произнесла Ларина, глядя на меня, как на дракона. «Ты стучишься в двери!» «Иди стучись!» – потребовала я, показывая на двери. «Главное, чтобы получилось!» Послышался робкий стук. «Милая, ну кто так случится резче?» Потребовала я, слыша вместо вялого стука отчетливый стук. «Хорошо!» Он открывает дверь. Я стояла рядом с ней, понимая, что ее нужно контролировать. Дальше будет что-то вроде «Ах, опять вы!» Продолжала я, пока мы стояли возле двери. «Да не жмись ты, я умоляю! Ты же не в туалет, ты к мужчине пришла!» Немного робко, немного игриво, но при этом с девочкой ну на меня смотрели очень понимающие глаза попробуем еще раз вздохнула я понимаю что дело так дальше не пойдет тук тук тук кто там это я опустите мне нужно срочно с вами поговорить этот подумала над вашим предложением оставить вас в покое повторяй тук тук кто там начала аллари робко глядя на дверь понятно Мрачно выдохнула, я понимаю, что диалог у нас не клеится. Хорошо, значит так. Стучишься, загадочно молчишь, он впускает тебя в комнату, а ты тут же начинаешь раздеваться.